пока выловили только один труп, накачанную наркотиками молодую женщину из Торонто. Еще одна поторопилась, еще одна в пустую потраченная жизнь. У нее здесь родственники, дядя, тети. Теперь на них косятся, словно они виноваты. А у них сердитый вид загнанных в угол людей, знающих, что они невиновны. Не сомневаюсь, что за ними нет вины, но они живы, а все шишки получает тот, кто выжил. Такое правило. Пусть несправедливое. Вечером утром заехал Уолтер посмотреть, что разладилось за зиму. Как он говорит, весенняя настройка. Он это проделывает у меня каждый год. Привез ящик с инструментами, ручную электропилу, электродрель. Ему бы только пожужжать в сласть. Он сложил инструменты на задней веранде и затопал по дому. Вернулся довольный. Из садовой калитки вывалилась планка, — сказал он. — Сегодня поставлю новую, а выкрошу, когда высохнет. Да не беспокойся ты. Я это повторяю каждый год. Все разваливается, но меня переживет. Как обычно. Уолтер не обращает на меня внимания. И ступеньки на крыльце, — говорит он, — надо покрасить. Одна вот-вот обвалится. объем поверх новую. Упустили время, просочилась вода, ступенька гниет. Или даже раз крыльцо морилкой, дерево полезнее. Края покрасим другой краской. Люди будут видеть, куда ступают. А то можно промахнуться и до беды недалеко. Мы, — он говорит из вежливости. А под людьми, — подразумевает меня. Новую ступеньку набью сегодня. Ты промокнешь, — говорю я. И по телевизору обещали, будет то же самое. Неа, прояснится. На небо даже не посмотрел. Уолтер уехал зачем-то, наверное, за планками, а я этот промежуток времени пролежал на диване туманной героини романа, забытой на страницах книги, где ей предназначено желтеть, плесневеть и осыпаться вместе с бумагой. Отвратительный образ, сказала бы Майра. «А что ты предлагаешь?» — спросила бы я. «Дело в том, что у меня опять барахлит сердце. Барахлит — своеобразное слово. Так говорят, желая преуменьшить опасность». Точно бракованная деталь — сердце, желудок, печень и все остальное — капризный, сложный механизм, который можно образумить машинным маслом или отверткой. А все эти симптомы — толчки, боль, сердцебиение — просто выпендрешь, и орган скоро перестанет резвиться и снова заработает как надо. Доктор недоволен. Что-то мямлит про анализы, обследования и поездки в Торонто, где прячутся лучшие специалисты, те немногие, что еще не отправились в мир иной. Доктор поменял мне лекарство и добавил еще одно. Даже заговорил об операции. «О чем речь и чего мы достигнем?» — поинтересовалась я. Как выяснилось, усилий много, а толку мало. Он подозревает, что тут не обойтись без полной замены агрегата. Это он так сказал будто речь идет о посудомоечной машине. Мне придется встать в очередь и ждать агрегата, который больше не нужен владельцу, проще говоря, чужого сердца, вырванного, из груди какого-нибудь юнца. Глупо вшивать такое же старое и изношенное, как то, что собираешься выбросить. Требуется свежее и сочное. Но кто знает, откуда их берут. Я думаю, у беспризорных детей из Латинской Америки во всяком случае ходят такие... Параноидальные слухи. Похищенные сердца, товар черного рынка, вырванные из сломанных ребер, теплые, окровавленные, принесенные в жертву фальшивому богу. Кто этот фальшивый бог? Мы. Мы и наши деньги. Так сказала бы Лора. Не трогай эти деньги, — говорила Рини. Ты не знаешь, где они побывали. Смогу ли я жить, сознавая, что во мне сердце мертвого ребенка? А если нет, тогда что? Только не принимая эту путанную тоску за стоицизм, я пью лекарство, с грехом пополам гуляю, но ничего не могу поделать со своим ужасом. После ланча кусок черствого сыра, стакан подозрительного молока и вялая морковка. На этой неделе Майра не выполнила взятое на себя обязательство наполнять мне холодильник. Вернулся Уолтер. Он измерял, пилил, колотил молотком, а потом постучался ко мне, извинился за шум и сказал, что теперь все тип-топ. «Я приготовила кофе», — сказала я. Это часть апрельского ритуала. Не пережгла ли я кофе в этот раз? Неважно. Он к Майериному привык. Не возражаете? Он осторожно стянул резиновые сапоги и оставил их на задней веранде. Майра вымуштровала. Ему не разрешает сходить в как она выражается, его грязи, но, как она выражается, по ее коврам. И на цепочках пошел в огромных носках по кухонному полу. Благодаря героическим усилиям Майрины, женщины, пол теперь стал чистый и скользкий, как каток. Раньше на полу был липкий налет, тонкий слой клея из грязи и пыли, но его больше нет. Пожалуй, надо посыпать песком, иначе поскользнусь и что-нибудь себе сломаю. Видеть, как Уолтер идет на цыпочках, само по себе развлечение. Будто слон ступает по яйцам. Он добрался до кухонного стола и выложил рабочие рукавицы из желтой кожи. Они походили на огромные лапы. Новые рукавицы, уточнила я. До того новые, что прямо сияли. Не царапинки. Майра купила. От нас через три улицы мужик себе кончики пальцев лобзиком отхватил. Так она разволновалась, боится, что я такое же учиню. Но тут мужик дурак дураком. Переехал из Торонто. Ему, извиняюсь за выражение, вообще пилу нельзя в руки давать. Он тебе и голову отпилит. Потеря, правда, невелика. Я и сказал, чтобы сделать такое, надо быть совсем дубиной. И к тому же у меня нет лобзика. Но она все равно заставляет, куда не пойду, таскать эти чертовы рукавицы. Только я за дверь постойка, рукавицы забыл. А ты их потеряй, — посоветовала я. Новые купит, — мрачно ответил он. — Тогда оставь здесь. Скажи, забыл, заберешь потом. — А сам не забирай. Я представила, как одинокими ночами держу брошенную кожаную руку Уолтера. Какой-никакой компаньон, раздирающая Может завести кошку или собачку, что-нибудь теплое, пушистое и некритикующее, друга, помогающего ночи коротать. Млекопитающие избиваются в стаи. Одиночество вредно для глаз, но если я заведу живность, то, скорее всего, споткнусь о нее и сломаю шею. Рот Уолтера подергивался. Показались кончики верхних зубов, это он улыбался. «Один ум хорошо, а два лучше», — сказал он. «Может, вы как бы случайно бросьте их в мусорное ведро?» «Ну ты и плут, Уолтер», — сказала я. Он заулыбался еще шире, положил в кофе пять ложек сахара, выпил залпом, затем оперся руками о стол и поднялся, словно памятник на канатах. И я вдруг ясно представила, последнее, что он для меня сделает, поднимет угол гроба. Он это тоже знает. Он готов помочь. Не изнеумех. Не засуетится, не уронит меня. Проследить, чтобы я ровно двигалась в этом последнем коротком путешествии. Взяли, — скажет он, — и меня возьмут. Печально. Я понимаю, еще сентиментально, но, пожалуйста, потерпи меня. Умирающим нужна некоторая свобода, как детям в дни рождения. Огонь в домах. Вчера вечером я смотрела по телевизору новости. Зря. Это вредно для пищеварения. Где-то опять война, мелкий, что называется, конфликт, но тем, кто внутри, он, конечно, мелким не кажется. Они все похожи, эти войны. Мужчины в камуфляже с повязками на пол лица, клубы дыма, выпотрошенные дома, сломленные, плачущие мирные жители. Бесконечные матери тащат бесконечных, ослабевших детей. Лица забрызганы кровью, бесконечные, с толку сбитые старики. Молодых людей посылают на войну и убивают, дабы предотвратить месть. Греки втрое так делали. Если не ошибаюсь, так же Гитлер объяснял уничтожение еврейских младенцев. Войны разражаются и умирают, но тут же новая вспышка. Дома трескаются яичной скорлупой, их нутро пылает, разворовывается или мстительно топчется. Беженцев атакуют с воздуха. В миллионах подвалов перепуганная царская семья смотрит на расстрельный отряд. Зашитые в корсеты драгоценности никого не спасут. Войны Ирода обходят тысячи улиц. Из соседнего дома Наполеон дает дёру с краденным серебром. После нашествия, любого нашествия, в канавах валяются изнасилованные женщины. Справедливости ради добавим и изнасилованные мужчины, изнасилованные дети, изнасилованные собаки и кошки. Ситуация выходит из-под контроля. Только не здесь. Не в тихой стоячей заводе, не в порт текан -дороге. Парочка наркоманов в парке, иногда ограбление или утопленник в водовороте. Мы тут скрючились. Вечером, попивая и жуя, пялимся на мир в телевизор, точно в замочную скважину, а когда надоест, выключаем. «Хватит с нас двадцатого века», — говорим мы, поднимаясь по лестнице. Но в отдалении слышится грохот, словно морские валы бьются о берег. Вот он, век двадцать первый. Он несется над головами стальным птеродактилем, космическим кораблем с жестокими пришельцами, чьи глаза, как у ящеров. В конце концов, они учуют нас, железными когтями сорвут крыши с наших хлипких, жалких домишек, и мы останемся ногими, дрожащими, голодными, больными и отчаявшимися, как и все остальные. Прости мне это отступление. В моем возрасте апокалиптические видения позволительны.